Первый за ним следует второй лишившиеся пик копейщики вместо того чтобы отступить и дать место лучникам схватились за короткие мечи толпа сжалась надвинулась на некроманта словно морской вал и подобно морскому валу налетающему на береговые камни она встретила сверкание крутящейся стали горло, запястье, щека, глаз Физ бил, выискивая незащищенные доспехами места Еще несколько солдат свалились под ноги наступающим, но столпившиеся за спинами первых давились такой силой, что мертвые зачастую даже не могли упасть, оставаясь в строю. Изрубив их в куски, толпа понесет кровавое месиво дальше до тех пор, пока не обратятся в труху сами кости. Самое время было прибегнуть последнему средству, почерпнуть силы у умирающих, иначе понимал некромант ему не выстоять прорваться некуда, пустыня убьет пусть не столь быстро, как мечи или копья, но с той же неотвратимостью. Некогда в погибшем Орвесте ему удался изящный фокус. Почерпнув силы у умирающих защитников города, Фесс обратил ее против вторшихся воинов Империи Клешней, заставив их плоть в считанные мгновение состариться и умереть от этой самой старости. И Фесс совсем уже вознамерился вновь впустить в ход это раз распасшее его волшебство когда внезапно понял, что талисман Этлао вновь действует. Неужели Инквизитор все-таки выжил и решил теперь отрезать Некроманду последний путь к спасению? Так или иначе, магия не повиновалась Фессу. Некромант Неясыт внешне остался невозмутим, по-прежнему рубя направо и налево, но Керлоэда внутренне похолодел. Он мог продержаться еще какое-то время, но потом его все равно одолеют. Вновь и вновь тянулся он к силе. Бесполезно. Отец Этлау тем не менее не показывался, а его солдаты, завалив телами все подступы к пирамиде, почти что загнали некроманта внутрь. Тут Фесс уперся, он почти перестал чувствовать собственные руки с немыслимой быстротой, крутившие глифу. Лезвие задевали солдат вроде бы легко, чуть-чуть, но инквизиторы один за другим падали в песок, зажимая ладонями перебитые жилы, из которых фонтанами хлестала кровь, словно тщетно пыталась удержать стремительно уходящую, уходящую из тела жизнь. Наконец солдаты приостановились. Не меньше четырех десятков самых смелых или самых вдохновенных отцом-экзекутором выслали собственными трупами поистине достойную святого брата дорожку к пролому в стене пирамиды. Остальные, видно все-таки впечатленные этим истреблением, отпрянули, выставив вперед копья. Фесс посп... поспешно нырнул под защиту стен и вовремя, а камни-то же начали ломаться стрелы. Можно было перевести дух. Взвездке хотелось пить, некромант потянулся к маленькой фляжке, один глоток, другой неземное блаженство, куда по сравнению с ним обладание всеми сокровищами царей земных. Отдохнуть ему долго не дали, стрелки бросили зря метать стрелы, вновь загремела, залязгало железо лад, шеренги серых надвинулись, на сей раз сохраняя правильный строй, прикрывая щитами и выставив копья. Пес сплюнул и вновь взялся за глифу. Он рубил и рубил, как заведенный. Он был быстрее, гораздо быстрее, чем они, и в этом, наверное, тоже была какая-то магия, но, похоже, изначально присущая уроженцу долины. Он бил, стараясь не промахнуться даже на волосок. Каждое мгновение пути лезвий было строго рассчитано. Именно этот волосок сделал бы смертельное касание отточенной стали просто царапиной, пусть даже и глубокой. Падали срубленные копейные наконечники, из с глубины вперед передавали новые. Мечники старались наступать слитным строем, давить стеной щитол. Некромант находил на мгновение разошедшиеся щели, молниеносный взблеск глифы, и еще один серый падает, напрасно стараясь напоить собственной жизнью жаркий песок. Ничего и никогда не взойдет на этих барханах, пожертвуем хоть в тысячу раз больше». Потеряв еще десяток, сирые отступили. Некромант вновь получил передышку. Позволил себе еще глоток воды. Его оставалось совсем мало. Похоже, святые братья полагают, что у него в пирамиде настоящий склад, мелькнуло в голове. Небось решили, что и воды у него на месяц вот и лезут. Потому что иначе им наступать нет никакого смысла. Вновь старались лучники, вновь свистели стрелы. И вновь Фесс не мог поднять головы над краем пролома. Он ждал третьей атаки, ждал со спокойствием обреченного. Руки налились свинцовой тяжестью, он едва удерживал древка глифы. Однако утекали и стаивали минуты одна за другой, а святые братья по-прежнему бездействовали. И по-прежнему оставалась мертвой магия. И по-прежнему не показывался отец-экзекутор, преподобный Этлау. Темнеть стало неожиданно. Светило наконец-то соизволило достичь горизонта. Спадала жара, наступала ночь, время некромантов. и фэс невольно приободрился. Осторожно высунувшись из-за каменного края, он увидел, что серые отступили, не стали рисковать подобным соседством в полном мраке. В шагах вста вовсю горели костры. Неужто армия отца Этлау тащила на себе еще и топливо для костров? Ишь, чуть ли не до неба развели. Пирамиду окружало плотное кольцо Дозоров. Рискнув высунуть чуть больше, Фэс едва не получил стрелу в щеку. Отдернулся, нырнул обратно в спасительную тьму, крепко сжимая глифу. — Ха, именно в спасительную тьму. Не стоит так думать о ней, даже мимолетно, — мелькнула мысль. Но выбираться все равно надо. Немного погодя, Фэс предпринял вторую попытку с тем же исходом. Выход из пирамиды сторожил десятки глаз, и тьма, похоже, не мешала им. Потянулась ночь. Воды оставалось всего несколько глотков. Медленными, неслышными шагами, насмешливо усмехаясь, подступало отчаяние. Того рода, что бросает воину в безумные атаки прямо на мечи и копья врагов. Обладая Фесс всей своей магией, он, не колеблясь, пошел бы на прорыв. Но сейчас едва ли бы помогло даже все ее умение отбивать стрелы и уклоняться от них. Штуку, проделанную в Дриндане, здесь не повторить. Великий, я взмолился некромант, пошлите мне нетвердости духа, пошлите мне силы для последнего боя. Не хочу умирать, как лист нареза, псами. Пусть это будет даже очень короткий бой. Пусть даже я захвачу с собой только одного врага. Но я не могу уйти, не захватив его с собой, иначе это... Тебе будет уже все равно, мертвые срамы не имут. Какая разница, как ты умрешь, если не найдется никого, кто рассказал бы об этом, к примеру, твоему так и не родившемуся сыну? А ведь у нас с рысью мог быть быть сын, с беспощадной резкостью вдруг подумал некромант. И мы могли бы быть вместе, две души, подходящие друг другу, как те знаменитые воспеваемые мини-зингерами половинки. Мы всего один раз побыли вместе, но ничего из пережитого не могло бы сравниться с этим, не могло бы сравниться с ней. Да и ей, по-моему, тоже понравилось». Некромант медленно сполз по стене на каменный пол, подтянул колени, положил на них голову, плотно закрывая лицо ладонями, словно стараясь бежать от этой душной внезапной ночи, от этого запаха смерти, пропитавшего весь некропы.